Глава двадцать шестая Сегодня на заседании княжеского совета планировалось обсуждение поправок к военному бюджету империи. Этот вопрос находился в сфере интересов Меншикова, поэтому великий князь почтил собрание своим присутствием. Когда Ломтев зашел в зал, само заседание еще и не началось. Меншиков в окружении небольшой группы дворян стоял рядом с трибуной и беседовал со спикером. Но посмотрел в сторону Ломтева и коротко кивнул. Ломтев кивнул в ответ. Добрався до своего места и с облегчением опустился в кресло. Всё-таки он был уже не в том возрасте, чтобы всю ночь прятаться по кустам, штурмовать чужие поместья, использовать силу и спать всего несколько часов в неудобной позе на переднем сиденье автомобиля. Душ и две чашки кофе слегка прибавили ему бодрости, но он всё равно чувствовал себя уставшим. Не до такой степени, чтобы заснуть прямо во время голосования, но всё же Для того, чтобы хотя бы немного заглушить невесёлые мысли о неопределённом будущем, Ломкив открыл поншет и попытался вникнуть в суть обсуждаемого сегодня вопроса. Логика происходящего была очень проста. Условные ястребы войны с великим князем Меншиковым во главе настаивали на том, что военный бюджет должен быть увеличен на 15% в ущерб социальным и образовательным программам. Условная партия мира пыталась этому противостоять, в основном потому, что у её представителей не было доли в вооружённом бизнесе и прочих обслуживающих армию отраслях. Но если голуби мира бились в основном за бабки, ястребы вроде бы отстаивали идею Идея, как нашёл Ломтев с большим изяществом, не отличалась. Ястребы отстаивали давно известную Ломтеву картину мира, тоже не страдающую переизбытком сложности. У империи есть только два союзника: её армия и флот. Империя со всех сторон окружена врагами, и враги постоянно злоумышляют. Для того, чтобы дать врагам достойный отпор, расходы на союзников, армию и флот надо увеличить, и лучше не на 15%, а в 2 или 3 раза. И привать, за счёт чего это будет сделано? И в первую очередь надо увеличить Дальневосточную группировку и вернуть империи территориальную целостность. Собственно говоря, эта территориальная целостность и волновала ястребы войны больше всего. Сама провозглашённая Дальневосточная республика, когда-то бывшая имперской провинцией, а затем от неё отколовшиеся и дважды отбросившие имперскую армию назад, застряла у консервативно настроенной части дворян, как кость в их коллективном горле. но восстановление на её территории конституционного строя империи уже неприлично подзатянулось, Меньшиков и его сторонники утверждали, что дальневосточников тайно поддерживает великий Китай деньгами, техникой, военными советниками и даже предоставлением их народным бригадам своих боевых специалистов, принимающих участие в вооружённых конфликтах, а великим Китаю ломтив знал мало. Даже в своем прежнем мире он обладал о Китае лишь базовым набором знаний. Много людей, дешевая рабочая сила, соответственно, дешевое производство, экономический рост, огромные влияния на мировую экономику, попытка вести торговые войны. Но если в прежнем мире Ломтево главным конкурентом Китая были США, здесь в этой роли выступала Британская империя, а США здесь вообще не сложились. Им так и не удалось выиграть свою войну за независимость. Прибывшие на кораблях английские лорды жестоко подвели восстание. Во второй раз залив континент кровью, только на этот раз не индейцев, а колонистов. Так что геополитическая обстановка здесь отличалась от той, к которой Ломтив привык в своём прежнем мире. Правда, он сомневался, что для него лично эта разница имеет хоть какое-то значение. Его личные интересы дальше императорского госпиталя для ветеранов, в котором до сих пор держали его дочь, не распространялись. И что там делается на границах, его волновало мало. Спикер стукнул молотком, призывая высоких собравшихся занять свои места. Кратко огласил повестку дня и, коротко заслушав докладчиков с обеих сторон, сразу перешёл к голосованию. Ломтьев проголосовал, как это было оговорено с высоким князем, и военный бюджет был увеличен уже в третий раз за год. Сле за этим началось что-то уже совсем неинтересное. Илонтьев, слегка откинувшись в кресле, прикрыл глаза, чтобы дать им отдых. Он даже задремал, сначала не глубоко, несколько раз просыпаясь, чтобы нажать требуемую кнопку, а потом всё-таки выключился, из происходящего окончательно. Проснулся он от весьма энергичного тычка в плечо. "Вставайте, князь, вас ждут великие дела", пропел мельничков. "Обеденный перерыв проспишь, Моншер Ами. Я не голоден", сказал Илонтьев. Ну, видимо, Санлив. Бурная ночь выдалась, не спа? Да. И с кем же ты её провёл? В таких местах настоящих имён всё равно не называют, сказал Ломтиев. Меньшиков сально улыбнулся и хохотнул. "Прерийал, всё ли у тебя работает?" не спа? Не хочется ударить лицом в грязь перед молодой невестой. Ломтиев тоже ухмыльнулся. "И как всё прошло? По классике", сказал Ломтиев. "Точно? Точно по классике", не поверил великий князь. А может быть, ты занимался чем-то более экзотическим? Ломтиев пожал плечами. Меншиков положил перед ним планшет и вывел на экран изображение. Как думаешь, что это? Тест Роршаха, предположил Ломтиев. На экране красовалось бесформенное бурое пятно на слегка примятой траве. Никаких ассоциаций оно у Ломтиева не вызывало. Кто такой Роршах? насупился великий князь. Неважно, сказал Ломтиев. Я понятия не имею, что это. Это Моншер Ами. Ни что, заявил Минщиков. Это Моншер Ами, самый настоящий кто. Это твой внук, Николай, не узнал, честно сказал Ломтев. Но, видимо, богатым он уже не будет. Что с ним случилось? Это я как раз у тебя хотел спросить. Мне-то откуда знать? Я со своими родственниками больше не контактирую. И этой ночью ты тоже с ними не контактировал? Не припоминаю такого, сказал Ломтив. Так где же ты был этой ночью? А какая разница, спросил Ломтив. В рамках нашего соглашения я веду себя как паенька, голосую, как было оговорено, после заседания собираюсь на знакомство с будущей женой. А уж чем я занимаюсь в свободное время это только моё дело. Не спа, ведь мы же именно так договаривались. Так я просто интересуюсь, с невинным лицом заявил Меншиков. Поддерживаю, так сказать, светскую беседу, тэт-а-тет, дружески, так сказать, болтаю на правах старого знакомого. Имеешь же я такое право? Конечно, сказал Лумтьев. Значит, говоришь, после заседания с будущей женой знакомца поедешь. Да, пора бы уже, сказал Лумтьев. Заодно дату торжественного бракосочетания согласуем. Отлично, сказал Менчиков. Отпусти свой лимузин. Я тебя подвезу. Заодно по дороге ещё поболтаем. Ещё и денег сэкономишь. Договорились, сказал Ломтев. Менщиков отошёл и завёл разговор с кем-то ещё. Ломтев снова закрыл глаза, делая вид, что вернулся к прерванной дремоте. Но предыдущий разговор напрочь отогнал сон. Знает, предполагает, берёт на понт, а если знает, то сколько? И что он будет с этим знанием делать? И почему первым задавать вопросы пришёл великий князь, а не сотрудники СиП? Во время второй части заседания Ломтьев полистал новости. Сообщение о нападении на особняк Громовых обнаружилось только на втором экране сводки происшествий. И большими подробностями оно не изобиловало. А об участии спецназа СИП или сбитом вертолете там и вовсе не упоминалось. Тем не менее, Ломтьеву начало казаться, что все собравшиеся уже в курсе. На него смотрели, кто прямо, а кто бросал взгляды из-под тяжка. Люди перешептывались, и Ломтьев умнилось, что все эти разговоры в полголоса ведутся о нем. Но он не видел в том ничего страшного. Кто бы чего ни говорил, в этом обществе создание зловещей репутации было скорее плюсом, чем минусом. Может быть, кто-то трижды подумает, прежде чем встать у него на дороге. После окончания сессии Ломтиев не стал вставать и ждал, пока Менчиков подаёт к нему сам. Великий князь завершил все свои беседы. На что ему потребовалось минут 18. После чего взял Ломтева под руку, и они двинулись на выход. Садясь в лимузин, Ломтев задал себе вопрос, не станет ли это поездкой в один конец. Время покажет. Великий князь назвал водителю адрес, и это был правильный адрес будущей жены Ломтева. Поднял отделяющую из салон перегородку, и они с Ломтевым остались наедине. Меньшиков хранил молчание и начал говорить, только когда кавалькада из лимузина и четырех машин сопровождения покинула охраняемую подземную парковку. Я не обломаюсь и спрошу ещё раз, заявил он, глядя в окно. Это был ты? Где? спросил Ольнтьев. Вот только не надо мне дурачка включать, досадливо поморщился великий князь. Сегодня ночью на поместье Громовых напали. Погибли люди, разрушено главное здание и часть забора, уничтожен отряд спецназа СИП, вылетевший по вызову. И ты на самом деле думаешь, что я мог бы такое провернуть? уточнил Ольнтьев. Я почти уверен, что это был ты, сказал Меншиков. Характер повреждений и фрагменты мёртвых тел достаточно характерны и совпадают с архивными данными о применении силы колебателя Тверди. Это прямая улика. Нет, Мюншерами, но мы и не в суде, сказал Меншиков. Я тебя ни в чём не обвиняю. Я просто интересуюсь в целях воссоздания правильной картины происходящего. И ты у меня пока первый подозреваемый. У тебя есть возможность, есть мотив, и ты не говоришь, что ты делал сегодня ночью в отеле, по крайней мере. Тебя не было. Ты появился там только к утру. Следишь за мной, не за тобой, сказал Меншиков. За отелем. Это, если ты запомнивал, мой отель. Допустим, у меня есть возможность, сказал Лумтьев. А что насчёт мотива? Личная неприязнь, которую ты испытываешь к нынешнему князю Громову. Он напал на твой собняк. Ты напал на его. Не спа Кланывые войны бывают, начинаются и по меньшим поводам. Ещё раз, допустим, что это был я, сказал Лумтев, который решил придерживаться самой простой стратегии. Всё равно этого старого интригана он не переиграет. Но в таком случае я действовал в рамках нашего первоначального соглашения. Вы хотели, чтобы я ослабил клан Громовых. Так я его и ослабил, пусть и не изнутри. Знаешь, что в этом самое забавное? спросил Меншиков. Нет, сказал Ломтиев. Что ты на самом деле поступил, как поступил бы настоящий князь, сказал Меншиков. Ответил ударом на удар, отстоял свою честь, подтвердил свою репутацию, но за настоящим князем, каким бы заночевым мерзавцем он ни был, всегда стоит его род, его армия, его союзники и его вассалы, которые готовы поддержать любой его ход. А кто стоит за тобой, Моншер? Ты? предложил Ломтиев. И тайное общество, которое ты создал и возглавляешь. И ты сотворил это, надеюсь, что я тебе прикрою? Нет, сказал Ломтиев. Я сделал то, что должен был сделать, и то, что сделать хотел. А последствия? Ломтиев пожал плечами. Как-нибудь разгребу, сказал он. А если не разгребёшь, значит, не разгребу, смело констатировал Меншиков. А как же дочь? А дочерь ей ты подумал? Я подумал, что моей дочери нужен сильный отец, сказал Ломтиев. Любой дочери нужен сильный отец, согласился Меншиков. Но ты на самом деле помнил об этом, когда принимал решение, или попросту на время забыл о её существовании? Я ничего не забываю, сказал Ломтиев. И это хорошо, и это правильно, сказал Меншиков. Я вижу, что ты стал сильнее. «Путь князя — это путь силы», — сказал Ломтьев. На его взгляд, такие пафосные изречения вполне соответствовали моменту. «Ты очень быстро вжился в роль, Монше Рами». «С волками жить», — пожал плечами Ломтьев. «Волки бегают стаей, Монше Рами». «А разве я еще не в стае?» — поинтересовался Ломтьев. «Я думал, что заключил соглашение с вожаком». «Да, ты заключил», — согласился Меньшиков. Но ты должен понимать, что в тот момент, когда издержки от этого соглашения начнут перевешивать потенциальную прибыль, договор может быть расторгнут в одностороннем, так сказать, порядке. А они превысили? уточнил Ломтиев. Пока ещё нет, сказал Менщиков. Громов получил щелчок по носу. Ну и плевать на него. Он не в моей стае. Я на его защиту вставать не буду. Но ты ставишь под угрозу мои инвестиции в тебя. Понимаешь? А мне это не нравится. Я больше не буду, пообещал Умцев. Врёшь, сказал Умцев. Будешь, наверняка будешь. Я не прошу тебя согласовывать со мной все свои действия, но вот о таких, какие были сегодня ночью, хотя бы советуйся. Непременно, сказал Умцев. И снова врёшь, сказал Меншиков. Он наконец-то перестал таращиться в окно и посмотрел Умцеву в глаза. Не будешь ты советоваться, даже не повестишь, Умцев промолчал. Ты был один? Один? Тебя подвезли к отелю, сказал Миншиков. Кто это был? Случайный попутчик. Ты ходишь по тонкому льду, сказал великий князь. И я уже слышу треск. Я умею плавать, сказал Ломтиев. Посмотрим, как ты заговоришь, когда окажешься в холодной воде, сказал Миншиков. Слушай, Маншерами, ты мне нравишься. Ты нагл, заносчив, самонадеен и напоминаешь мне меня в молодости. Но я хочу тебя кое о чём предупредить. Ты можешь играть в клановые войны со своим так называемым сыном. Ты можешь играть с Сип, но я не советую тебе играть со мной. Я стал тем, кем я стал, не потому, что я проигрываю. Я ещё раз напоминаю, что не нарушаю рамок нашего соглашения, сказал Умцев. Ты просто их слишком вольно трактуешь, сказал Мичников. Ладно, мы уже почти приехали, так что оставим сантименты и давай к делу. У Сип на тебя ничего нет, кроме подозрений. Возможно, кто-нибудь из них захочет задать тебе пару вопросов. Если такое случится, молчи и вызывай адвоката. От дальнейшего я тебя прикрою. Сейчас они, конечно, пылают праведным гневом, потому что кто-то сбил их вертолёт. Но я присмотрю, чтобы на дело поставили им не слишком рьяных и не слишком талантливых следователей. Так что со временем расследование затихнет и сойдёт на нет. Если, конечно, ты там не сильно наследил. Ты сильно наследил. Не знаю, сказал Омтев. Я старался. Хм, старался он, хмыкнул великий князь. В общем, с ип я со временем разберусь. А ты в это время сиди тихо и веди себя спокойно. Но на твоего сына у меня никакого влияния нет, и от него я тебе прикрыть при всём желании не смогу. Если он придёт к тебе, пылая жаждой отмщения, тебе придётся решать этот вопрос самостоятельно. Полагаю, ты уже придумал, как будешь это делать. Не спа «Я над этим работаю», — сказал Лумтев. «Работай аккуратнее», — посоветовал великий князь. «Пока у Сип ничего нет, чтобы пойти с этим к императору. Но если до этого дойдет, тебя уже ничто не сможет спасти». «Да, мы уже познакомились», — сказал Лумтев. «Я смотрю, ты уже со многими тут познакомился», — сказал великий князь. «Ну и как твое впечатление? Что ты можешь сказать о нашей великой империи?» «На чистоту», — спросил Лумтев. «А то ж». Иначе какой смысл вообще о чём-то спрашивать? В вашей великой империи всё не то, чем хочет казаться, сказал Ломтив. Личная гвардия, присягавшая на верность, сдаётся на милость захватчика. Неприступные крепости не выдерживают вторжения одинокого пенсионера. Княжеские внуки размазываются по газону, как кетчуп из разбитой бутылки. Может быть, из села высших аристократов несколько преувеличено. Сказал мне человек этой ночью, выбившись с небес штурмовой вертолёт Сип, усмехнулся Миньшиков. Так я не местный, мне можно. Я ваши порядки ещё не изучил. Лимузин остановился. Великий князь нажал кнопку, опустил пуленепробиваемое стекло и посмотрел на улицу. Семья невесты им жела небогато, но честно, констатировал он. Я оставлю тебе машину, чтобы до отеля ты добрался без приключений. Так что иди, знакомься. Жених Только предупреди невесту, что до свадьбы ты можешь и не дожить. Ломтиев посмотрел на своё отражение в оконном стекле. По-моему, это и так очевидно, сказал он.